Глава 17. У входа в миланский бар я нашёл Била, Майкла и Эдну. Эдна извали знакомой Била. Нас выставили, сказала она. С помощью полиции, сказал Майкл. Там в баре сидят люди, которым я не по вкусу. Я уже четыре раза удерживала их от драки, сказала Эдна. Вы должны помочь мне. Лицо у Била пылало. Идём опять туда, Эдна, сказал он. Идите туда и потанцуйте с Майклом. Это же глупо, сказала Эдна. Ну, опять будет скандал. Беорийские свиньи, сказал Билл. Идём, сказал Майкл. Бар это или не бар? Не имеют они права занимать всё помещение. Славны ты, мой Майкл, сказал Билл. Приезжает такая английская свинья и оскорбляет Майкла и портит нам фесту. Это такие мерзавцы, сказал Майкл. Не навижу англичан. Не смеют они оскорблять Майкла, сказал Бил. Майкл замечательный малый. Не смеют они оскорблять Майкла. Я этого не потерплю. Не все ли равно банкрот он или не банкрот? Гол с него сорвался. "Да, не всё ли равно", сказал Майкл. "Мне лично всё равно. Джейку тоже. Может быть, вам не всё равно?" "Всё равно", сказала Эдна. "А вы правда банкрот?" "Ну, конечно. Вам всё равно, Бил?" Бил обнял Майкла за плечи. "Я сам хотел бы быть банкротом. Я бы этой сволочи показал" Просто они англичане, сказал Майкл. Наплевать на то, что говорят англичане. Подлые свиньи, сказал Бил. Сейчас пойду и вывелю ко их. Бил эдно взглянул на меня. Пожалуйста, не ходите туда, Бил. Они же дураки. Правильно, сказал Майкл. Дураки. Я так и знал, что всё от того, что они дураки. Не позволю говорить про Майкла такие вещи, сказал Билл. Вы их знаете, спросил я Майкла. Нет. Первый раз в жизни вижу. Они говорят, что знают меня. Не потерплю, сказал Билл. Идёмте отсюда. Пойдёмте в кафе Суиса, сказал я. Это шайка эддиненных друзей из Биарица, сказал Билл. Да они просто дураки, сказала Эдна. Один из них, Чарли Блэкман из Чикаго, сказал Билл. В жизни не бывал в Чикаго, сказал Майкл. Эдна расхохоталась и никак не могла остановиться. Но вы банкроты. Уведите меня отсюда. Из-за чего был скандал, спросил я Эдну. Мы шли через площадь в кафе Суиса. Билл, и сейчас Я не знаю, как это вышло, но кто-то позвал полицию, чтобы вывести Майкла из задней комнаты, где танцуют. Там были какие-то люди, которые встречались с Майклом в каннах. А что такое с Майклом? Он, вероятно, должен им, сказал я. Люди обычно сердятся на это. На площади перед билетными кассами дожидались две очереди. Люди сидели на стульях или просто на земле, завернувшись в одеяла и старые газеты. Они заняли очередь, чтобы утром, когда откроются кассы, купить билеты на бой быков. Тучи расходились, светила луна. Многие в очереди спали. Не успели мы занять столик на террасе кафе Суиса и заказать фундадору, как появился Роберт Кон. Где брат? спросил он. Не знаю. Она была с вами. Она должна быть пошла спать. Нет. Я не знаю, где она. Лицо его в электрическом свете было из желтобледно. Он не садился. Скажите мне, где она? Сядьте, сказал я. Я не знаю, где она. Вы лжёте. Отстаньте. Скажите мне, где брат? Ничего я вам не скажу. Вы знаете, где она. Если бы и знал, вам не сказал бы да пойдите вы к чёрту кон крикнул майкл через стол брат сбежал с мальчишкой-матадором у них сейчас медовый месяц замолчите да пойдите вы к чёрту томно протянул майкл это правда кон повернулся ко мне пойдите к чёрту Она была с вами. Это правда? Пойди ты к чёрту. Я заставлю вас сказать. Он шагнул вперёд. Сводник проклятый. Я замахнулся на него, но он успел увернуться от удара. Я увидел, как лицо его отклонилось в сторону под электрическим фонарём. Потом он ударил меня, и я сел на тротуар. Когда я начал подниматься на ноги, он ещё два раза ударил меня. Я упал навзничь.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 Не пожелали вмешиваться. Он и Майкл ошибся ног, сказала Эдна. Но я мог бы встать, сказал Майкл. Я просто так лежал. Скажите, так бывает каждый вечер на ваших феестах? Спросила Эдна. Кажется, это был мистер Кон? Уже все прошло, сказал я. Голова только немного кружится. Около нас стояло несколько официантов, а кругом собралась толпа. Ваиа, сказал Майкл. Ступайте отсюда. Уходите. Официанты заставили толпу разойтись. На это стоило посмотреть, сказала Эдна. Он настоящий боксёр. Он боксёр и есть. Жалко, что билы здесь не было, сказала Эдна. Хотелось бы мне посмотреть, как бил свалился бы. Мне всегда хотелось посмотреть, как билы сшибут с нок. Он такой длинный. Я всё ждал, что он ударит официанта, сказал Майкл. «И его арестуют. Очень был бы рад, если бы мистера Роберта Коно засадили в тюрьму. Ну вот ещё, сказал я. Что, сказала я одна, вы шутите? Нет, не шучу, сказал Майкл. Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю. Майкл выпил рюмку фундадору.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 Когда я шёл через площадь к отелю, всё выглядело иначе и по-другому. Никогда я не видел этих деревьев, никогда не видел шестов с флагами, не видел фасада театра. Всё изменилось. Такое чувство у меня уже было однажды, когда я возвращался домой с загородного футбольного поля. Я нёс чемодан с моим спортивным снаряжением и шёл по дороге от вокзала к городу, в котором жил всю жизнь. И всё было по-новому.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 Ступай, зайди к нему. Мне не хотелось взбираться ещё выше. Что ты так смотришь на меня? Вовсе я на тебя не смотрю. Ступай наверх и зайди к Кону. С ним что-то не ладно. А ты не пьян ли, сказал я. Да, пьян, сказал Билл. А ты всё-таки ступай наверх и зайди к Кону. Он хочет тебя видеть. Ладно, сказал я. А вот только по лестнице взбираться не хотелось. Я поднимался по лестнице и тащил свой воображаемый чемодан. Я прошёл по коридору до номера Конна. Дверь была закрыта, и я постучался. Кто там? Барнс. Входите, Джейк. Я отворил дверь, вошёл в комнату и поставил свой чемодан. В комнате было темно. Конн лежал ничком на кровати в темноте. Хеллоу, Джейк. Не называйте меня Джейком. Я стоял у двери. Точно так же я тогда пришёл домой. Теперь мне нужна была горячая ванна, полную горячую ванну, чтобы вытянуться как следует. Где ванная, спросил я. Кон плакал. Лежал уткнувшись лицом в подушку и плакал. На нём была белая рубашка Polo, как те, что он носил в Принстоне. Я виноват. Джейк. Пожалуйста, простите меня. Ещё чего? Пожалуйста, простите меня. Джейк. Я ничего не ответил. Я просто стоял у двери. Я себя не помнил. Вы же понимаете, как это вышло. Ну ладно, я просто не мог этого вынести. Вы назвали меня сводником. Мне было всё равно. Я хотел горячую ванну, я хотел очень полную горячую ванну. Я знаю. Пожалуйста, забудьте про это. Я просто себя не помнил. Ну ладно. Он плакал. Голос у него был смешной. Он лежал в белой рубашке на кровати в темноте в рубашке поло. Я завтра утром уеду. Теперь он плакал беззвучно. Я просто не мог этого вынести. Я прошёл через муки ада, Джейк. Это был сущий ад. С тех пор, как мы сюда приехали, Бред обращается со мной так, как будто я ей совсем чужой. Я просто не мог этого вынести. Мы жили вместе в Сан-Себастьяне, вы должно быть знаете. Я не могу этого вынести. Так он и лежал на кровати. Вот что сказал я. Я пойду прямо в ванну. Вы были моим единственным другом. И я так любил Бретт. Ну, сказал я, до свидания. И все это ни к чему, сказал Лон. Все ни к чему. Что именно? Все. Джейк, скажите, что вы больше не сердитесь. Да нет, сказал я. Ладно. Я так измучился. Я прошел через муки ада, Джейк. Теперь все кончено. Все. Ну, сказал я. До свидания. Мне пора. Он повернулся, сел на край постели, потом встал. До свидания, Джейк, сказал он. Вы подадите мне руку. Конечно, почему же нет? Мы пожали друг другу руки. В темноте я не мог разглядеть его лица. Ну, сказал я. Завтра утром увидимся. Я утром уезжаю. Ах, да, сказал я. Я вышел. Кон стоял в дверях своего номера. Как вы себя чувствуете, Джейк? Хорошо, сказал я. Всё в порядке. Я никак не мог найти ванную комнату. Наконец нашёл. Там была глубокая каменная ванна. Я отвернул кран, но вода не шла. Я посидел на краю ванны. Когда я встал и хотел уйти, оказалось, что я снял ботинки. Я поискал их, нашёл и понёс вниз. Я нашёл свой номер, разделся и лёг в постель. Проснулся я с головной болью от грома оркестра проходившего по улице. Я вспомнил, что обещал Эдни приятельнице Била пойти с ней посмотреть, как быки бегут в цирк по улицам города. Я оделся, спустился вниз и вышел в прохладу раннего утра. Люди, торопясь в цирк быстрым шагом пересекали площадь. От билетных касс через всю площадь тянулись те же две очереди. Ждали 7 часов, когда начнут продавать билеты. Я торопливо пересёк площадь и вошёл в кафе. Официант сказал мне, что мои друзья были здесь и ушли. Сколько их было? Два сеньора и одна сеньорита. Значит, всё в порядке. Одна была с Билом и Майклом. Накануне вечером она боялась, что они раскиснут. Поэтому она просила меня, чтобы я непременно пошёл с ней. Я выпил кофе и вместе с толпой торопливо зашагал к цирку. Я уже твёрдо держался на ногах, только очень болела голова. Всё вокруг было чётким и ясным, и в городе пахло ранним утром. На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно.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 Какой-то пьяный поскользнулся и упал, двое полицейских подхватили его и отошли к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и просунув голову между досками забора, я увидел, как быки сворачивают с улицы и в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг ещё один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками.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 что в воротах цирка образовалась пробка, и когда быки, тяжёлые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперёд, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошёл в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался ещё за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за ней быки. Красные ворота цирка закрылись. С наружных балконов люди протискивались внутрь амфитеатра, раздался крик, потом снова крик. Человек, которого бык забадал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезли через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка до насильской реки. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвилась ракета, и это значило, что валы загнали быков в сарены в кораль. Я отошёл от забора и отправился обратно в город. Вернувшись в город, я опять зашёл в кафе выпить кофе с гренками.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 Захватив кофейник и молочник, по улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант откликнул их. Лица у них были серьёзные, один из них покачал головой. "Муэрто", крикнул он. Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошёл к моему столику. "Слышали? Муэрто. Умер. Он умер". Рок прошёл насквозь. Захотелось весело провести утро. Эсму и Фламенко. Печально. Не вижу, сказал официант. Не вижу в этом ничего заповнового. Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Геронес и что приехал он из Потафалии. На другой день мы прочли в газетах, что ему было двадцать восемь лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и даже нить бы он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Потафалии приехала его жена, проститься спокойненько. А на завтра в часовне Святого Фермина было отпевание, и члены тофальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстели, Тафали и Сангесы, которые смогли остаться на похоронах. Гроб погрузили в багажный вагон. А вдова с детьми все трое сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в тафалью по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля. Быка, который убил Висенте Геронеса, звали Черногубый. Он числился под номером сто восемнадцать в гонадерии Санхеса Таберно и был третьим быком. убитым педро ромеро на арене в тот же день под ликование толпы ему отрезали ухо и передали его педро ромеро тот в свою очередь передал его бред ана завернула ухо в мой носовой платок и оставила и то и другое вместе с окурками сигарет муранти в ящике ночного столика возле своей кровати в отеле мантойе в памплоне Когда я вернулся в отель, ночной сторож еще сидел на скамье возле дверей. Он просидел здесь всю ночь и ему очень хотелось спать. Он встал, когда я вошел в отель. Три служанки, ходившие в цирк смотреть быков, вошли вместе со мной. Они пересмеиваясь стали подниматься по лестнице. Я тоже поднялся наверх и вошел в свой номер. Я снял ботинки и лег на кровать. Дверь на балкон была раскрыта, и солнце ярко светило в комнату. Спать мне не хотелось. Вчера я лёг не раньше половины четвёртого, а в 6 меня разбудила музыка. Челюсть болела с обеих сторон. Я пощупал её большим и средним пальцами. Проклятый Кон. Ему бы ударить кого-нибудь, когда его в первый раз оскорбили, и уехать. Он так был уверен, что брат любит его, он вообразил, что должен остаться, и беззаветная любовь восторжествует. В дверь постучали. Войдите. Вошли Бил и Майкл. Они сели на кровать. Вот так энсьеро, сказал Бил. Вот так энсьеро. А вы где были? спросил Майкл. Бил, позвоните, чтоб подали пиво. Ну и утречка, сказал Бил. Он вытер лицо. Господи, ну и утречка. А тут ещё Джейк Бедняга Джекс, а я боксёрская мишень. Что случилось на арене? О, господи, сказал Билл. Что там случилось, Майкл? Да, бежали эти бычищи, сказал Майкл. А впереди толпа, один поскользнулся, упал, и все повалились кучей. А быки налетели прямо на них, сказал Билл. Я слышал, как там вопили. Это эд на вопило, сказал Билл. Какие-то люди выскакивали из толпы и размахивали рубашками. Один боец бежал по кругу и перебрасывал всех через забор. Человек двадцать унесли в лазарет, сказал Майкл. Ну и утрячка, сказал Бил. Полиция то и дело забирала самоубийц, с которых так и лезли прямо на рога. В конце концов волы загнали их, сказал Майкл. На это продолжалось не меньше часа. В сущности. Это продолжалось 4 часа, возразил Майкл. "Прости", сказал Билл. "Вы же были на войне, а для меня это продолжалось 2 1/2 часа. Где же пиво?", спросил Майкл. "А куда вы дели очаровательную Эдну?" "Мы только что проводили её домой. Она пошла спать. Понравилось ей очень. Мы сказали, что здесь каждое утро так Она была потрясена, сказал Майкл. Она хотела, чтобы мы тоже вышли на арену, сказал Билл. Она за энергичные действия. Я объяснил ей, что это будет нечестно по отношению к моим кредиторам, сказал Майкл. Ну и утречка, сказал Билл. А ночь-то? Как ваша челюсть, Джейк? спросил Майкл. Болит, сказал я. бил засмеялся. Почему ты не запустил в него стулом? Хорошо вам говорить, сказал Майкл. Он и вас бы шип. Я просто не успела глянуться, только что он стоял против меня, вот уже я сижу на тротуаре, а Джейк валяется под столом. А куда он после пошёл? спросил я. Вот она, сказал Майк. Вот божественная леди с пивом. Ложанка поставила на стол поднос с бутылками пива и стаканами. "А теперь принесите ещё три бутылки", сказал Майкл. "Куда к он пошёл после того, как ударил меня?" спросил я Билл. "А вы ничего не знаете?" Майкл откупорил бутылку пива. Он налил пиво в один из стаканов, подняв его к самому горлышку. "Правда не знаешь?" спросил Билл. Он вернулся сюда и нашёл, брат, и мальчишку-матадора в его номере. А потом он изуродовал бедного несчастного матадора. Что? Да, да. Ну и ночка, сказал Билл. Он чуть не убил бедного несчастного матадора. Потом он хотел увезти брат, вероятно, хотел сделать из неё честную женщину. Ужасно трогательная сцена. Он за лпом выпил стакан пива. Он осел, а потом что? Ну, Брэд ему показала, отделала его. Она должно быть была великолепна. Еще бы, сказал Бил, тогда кон совсем обмяк и хотел пожать руку мотодору. Он и Брэд хотел пожать руку. Знаю, он мне тоже пожал руку. Вот как. Ну, они отказались. Матадор держался молодцом, он ничего не говорил, но после каждого удара поднимался на ноги и потом опять падал. К он так и не сумел уложить его. Потешно должно быть было. Откуда вы все это знаете? От Бретт. Я видел ее утром. И чем это кончилось? Вот слушайте, матадор сидел на кровати. Он уже раз пятнадцать падал, но все еще лез драться. Брат удерживала его и не давала ему встать. Он хоть и ослабел, но брат не могла удержать его, он встал. Тогда Кон сказал, что он больше не станет драться. Что этого нельзя, что это было бы подло. Тогда матадор, спотыкаясь, пошёл на него. Кон попятился к стене. Так вы не станете драться? Нет, сказал Кон. Мне было бы стыдно. Тогда матадор И с последних сил ударил его по лицу и сел на пол. Бред говорит, что он не мог встать. Кон ходил поднять его и положить на кровать. Он сказал, что если Кон дотронется до него, то он убьёт его, и что он всё равно убьёт его утром, если Кон ещё будет в городе. Кон плакал. И Бред отделал его. И он хотел пожать им руки. Это я уже рассказывал. Расскажите конец, сказал Билл. Но ну, матадор сидел на полу. Он собирался с силами, чтобы встать и ещё раз ударить кон. Бретт отказался от всяких рукопожатий, а Кон плакал и говорил, как сильно он её любит. А она говорила ему, что нельзя быть таким ослом. Потом Кон нагнулся, чтобы пожать руку матадору. "Знаете, разойдёмся мы по-хорошему", просил прощения. А матадор размахнулся и ещё раз ударил его по лицу. Молодец, мальчишка, сказал Билл. Теперь у Кона крышка, сказал Майкл. Я уверен, что у Кона навсегда пропала охота драться. Когда вы видели Брета? Сегодня ей нужно было взять кое-что из вещей, она ухаживает за своим Ромеро. Он начал ещё бутылку пива. Брет порядком намучилась. Но она любит ходить за больными, так и мы с ней сошлись, она ухаживала за мной. Я знаю, сказал я. Я дурово пьян, сказал Майкл. Пожалуй, я и дальше буду пить. Все это смешно, но не очень приятно. Не очень-то приятно для меня. Он выпил пива. Я знаете ли, выразил Брэд свое мнение. Я сказал ей, что если она будет путаться с евреями и матадорами, и тому подобной публикой, то это добром не кончится. Он наклонился ко мне. Послушайте, Джейк. Можно я выпью вашу бутылку? Вам принесут ещё. Пожалуйста, сказал я. Я всё равно не собирался пить. Майкл начал откупоривать бутылку. Может быть, вы откроете? Я снял проволоку, вытащил пробку и налил ему пиво. Знаете, продолжал Майкл, брат была великолепна, она всегда великолепна. Я устроил ей скандал по поводу евреев и мотодоров и тому подобной публики, а она, знаете, что сказала? Ну да, хлебнула я счастье с вашей британской аристократией. Он отпил из стакана. Это великолепно. Знаете, этот Эшли, который дал ей титул, был моряком, девятый баронет. Когда он бывал дома, он не желал спать на кровати. Заставлял Брет спать на полу. Под конец, когда он совсем рыхнулся, он грозил, что убьёт её. Спал всегда с заряженным пистолетом. Брет вынимал опатроны, когда он засыпал. Нельзя сказать, что она много счастья видела в жизни. свинство в сущности она так всему радуется он встал руки у него дрожали я пойду к себе постараюсь уснуть он улыбнулся мы слишком мало спим из-за этой фесты я намерен прекратить это и хорошенько выспаться очень скверно так мало спать ужасно тряплет нервы Встретимся в 12 в кафе Ируния, сказал Билл. Майкл вышел. Мы слышали, как он отворил дверь в соседнюю комнату. Потом он позвонил, пришла служанка и постучала в дверь. Принесите полдюжины пива и бутылку Фундадору, сказал ей Майкл. Sí, señorito. Я иду спать, сказал Билл. Бедняга Майкл. Ужасный скандал вышел из-за него вчера. Где? В миланском баре. Да, там был какой-то тип, который когда-то заплатил долги Ибрати Майклу в Каннах, он страшно хамил. Я знаю эту историю, а я не знал. Отвратительно, что кто-то имеет право ругать Майкла. Вот это-то и скверно, просто отвратительно. Бесит меня, что кто-то имеет на это право. Ну Но... Я иду спать. В цирке были убитые, как будто нет, только тяжело раненные, а в проходе одного забадали. Вот как, сказал Билл.